Явление пятое. Те же без Бориса и Кулигина. Кабанова, ишь, какие рацеи развел. Есть что послушать, уж нечего сказать. Вот времена-то пришли. Какие-то учители появились. Кали старик так рассуждает, чего уж от молодых-то требовать. Женщина. Ну, все небо обложила, ровно шапкой так и накрыла. Первый.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 Что они говорят? Они говорят, что убьёт кого-нибудь. Кабанов. Известно, так городит зря, что в голову придёт. Кабанова, ты не осуждай по старше себя, они больше твоего знают. У старых людей на всё приметы есть. Старый человек на ветер слова не скажет. Катерине мужу. Тише. Я знаю, кого убьёт. Барвара, Екатерине тихо. Ты уж хоть молчи-то. Кабанов. Ты почём знаешь? Екатерина меня убьёт. Молитесь тогда за меня. Входит баранни с лакеями. Екатерина с криком прячется.